Тут уж яга не выдержала и дала такого смачного пинка своему любимцу, что он опять оказался на подоконнике, и для этого ему даже не пришлось прыгать. «Я тебе дам стрелять!» Подполковник подхватил легонькое тельце ведьмы и оттащил, на всякий случай от подоконников, подальше. С этим паршивцем потом разберемся. Вот гад, не удержался он. Теперь они точно на дно залягут. Так, Олежка, за пленных отвечаешь головой. Половину чертей тебе в подмогу даю. Все остальные на поиски. Горыныч, воздушная разведка. Принесся командовать подполковник. Жасмин, проводник. Лучше Гасана возьмите. Принцесса выдернула из толпы связанных джиннов, Главного визиря. Он все закоулки знает, А я лучше тут, за порядком погляжу. Девица сердито посмотрела На жениха и папашу. Добро, не стал спорить Илья. Быстро разбились на группы и вперед. Все тут вокруг обшарить. Задача шустро найти детей, пока они со страху глупости не наделали. Насчет глупости Илья был абсолютно прав. А вот насчет страха не учел отец-основатель государства Тридевятого, что рядом с его дочкой Илюша, а тезка подполковника был точной, хотя и уменьшенной копии своего венценосного папаши это мы проиграли возмутился илюша да шмыгнула носа маленка это значит мы проиграли это они проиграли в замке фашисты пояснила она брату я их по телевизору видела Они дедушку захватили и всех моих моделей. А это их шпион. Ткнула она пальчиком на душа раздирающего пящего Иблиса. Сейчас мы всех на него выменяем, и замок опять наш. И так они и будут из-за какой-то жабы замок отдавать. Не отдадут. А мы его расстреляем. Обрадовался ирюша — Да ну тебя! — насупилась Аленка. — Надоело. Сколько можно? Он уже во всем сознался. Сейчас сделаю так, чтобы шпион больше не квакал, а то демаскирует. Девочка сделала пас в сторону жабы, и шпион сразу заткнулся. Жабья пасть раздевалась абсолютно бесшумно. — Найди мне какую-нибудь палочку. — попросила Аленка брата. Илюша, недолго думая, отломил от шпиона кусок стрелы и протянул его сестренке. Малышка сделала всего два пасса, один в сторону жабы, второй на палочку. — А что это? — поинтересовался Илюша, с любопытством рассматривая красную кнопку, выросшую на торце обломка стрелы. Пульт дистанционного управления. А это перевел наследник взгляд на жабу. Адская машинка. Иблис скосил глаза на спину. К Джаханнаму-усульманскому аду он имел самое прямое отношение. Но таких машин еще не видел. «В случае чего?» — пояснила Аленка разнесет и жабу, и замок. Так что мы себя обезопасили. Пошли!» Дабы не срамить джинновское величество перед связанными подданными, дальнейшая разборка между королем, дочкой и ее новоявленным женихом происходила за широкой спинкой трона. Джинны, и ифриты, и черти искренне сочувствовали несчастному королю олешки тоже сочувствовали прекрасно понимая как его быть буфером между разбувчававшийся жасмин и ее папашей все так увлеклись что сразу даже не заметили как в тронный зал просочилась алеленка выставив перед собой пульт дистанционного управления. — Все под контролем, — прошептала наследница престола, повернув голову назад. — Я их держу на мушке. Давай просачивайся только незаметно. — Ага. С горохотом рухнула дверь, и в тронный зал абсолютно незаметно просочился Илюша, волоча за собой Иблиса. На спине бедолаги лежали три солидных мешка. На одном красовалась надпись «Гексоген», на другом «Динамит», на третьем «Водородная бомба». На каждом из них стояла по гигантскому будильнику. Мерно стукали секундные стрелки. И вся эта дикая конструкция Держалась, можно сказать, на честном слове, а если точнее, на нескольких оборотах скотча вокруг объемистого живота несчастного заложника. Олежка, высунув голову из-за трона, сделал большие глаза, судорожно вздохнул и нырнул обратно. «Тихо!» — прошептал он, заткнув рот жасмин «Папаша, вы тоже не дергайтесь!» «А то сейчас как жахнет!» Лейтенант еще раз осторожно выглянул, тихо ойкнул и вернулся обратно. «Обязательно жахнет!» Уверенно заявил он. «Вы там своим монстриком намекните, чтоб расползались потихоньку!» «Так они же связаны!» «Мне очень жаль!» «Кстати, если кто захочет погеройствовать...» Намекаю, жабу спасать не надо. Глаза олешки становились все круглее и круглее. Он хорошо знал Аленку, а потому надписям на мешках верил безоговорочно. По роду деятельности ему приходилось сталкиваться с самыми различными взрывными устройствами, но с доисторическим будильником Снабженным пультом дистанционного управления на палочке сталкивался впервые. Жасмин поняла, что избранник не шутит, и страх его непритворный. Она осторожно вывернула голову. «Ну и что? Подумаешь, жабу раздули? Я тогда маленькая была?» «Садистка! Ну это же дети, которые не ведают, что творят». Прошептал Молотков. «Вайме, как правильно сказал!» Прослезился король. «Аллах, свидетель, сколько я от этой дикой ослицы...» «Серны!» — поправил жених. «Кобылицы!» — заупрямился король. «А сколько еще мне терпеть?» — вскинулся Олежка, поняв будущего родственника с полуслова. Оба страдальца тут же схлопотали по загривкам. Пока Жасмин наводила порядок в своей маленькой, но дружной семье, Аленка начала наводить порядок в замке, а если точнее, она начала его отвоевывать. Ультиматум. В Заре воцарилась тишина. Если в течение Аленка посмотрела на будильники, Пока стрелки не дотикают, фашисты не сдадутся. — А фашисты — это кто? — осторожно спросил маэстро. — Это те, которые с рожками, — любезно пояснила наследница. — Все фашисты с рожками. Я по телевизору видела. Чугунная голова и рожки. Так вот, если фашисты не сдадутся, я нажимаю первую кнопку — «Да у тебя всего одна!» — деликатно намекнул маэстро. «Непорядок!» — согласилась малышка. На палочке появилось еще две кнопки. «Ставайтесь!» — прошипел из-за трона Олежка. «Сдаемся!» — тут же среагировал маэстро. «Ну, так неинтересно!» — расстроился Илюша. «Они опять сразу сдаются!» жаловался он сестренке. — Так это ж здорово, мы замок отвоевали. — Все равно наказать надо, хотя бы за жульство, — пропыхтел Илюша, с трудом удерживая жабу за обломок стрелы. Несчастная скребла всеми четырьмя лапками, стремясь уйти от заслуженного наказания. Об этом Я не подумала. — нахмурилась Аленка. — Жуликов надо наказывать. Но та протеста за нечестное введение игры. — Это какое? — осторожно спросил маэстро. — Мы о шпионах не договаривались. Он нам во всем сознался. — А конкретнее в чем? — деликатно осведомился Молотков. — Сейчас зачитаю. В руках малышки появился свернутый в трубочку свиток. Она деловито сколупнула с него сургучную печать. Шпион признался, что он зарезал своего брата Авеля. «Уй -и —— ужаснулась аудитория. А потом, переодевшись...